Глава третья. Доктор Кристин Габаор вошла в палату и растерянно огляделась. Куда подевалась пациентка? Ведь ещё 10 минут назад Кристин делала ей перевязку. Она выглянула в коридор. «Сестра София, где пациентка из пятой палаты?» Коренастая, но проворная женщина как раз закрывала соседнюю дверь. «А что она, не в палате, доктор Гебауэр?» Кристин покачала головой. «Ну, может, в туалете. Буквально только что была в палате». Кристин нахмурила лоб и посмотрела в конец коридора, где располагалась уборная. «Я посмотрю», — проговорила она и поспешила по коридору. Вообще-то у Кристин не было на это времени. Ночь в отделении неотложной помощи выдалась довольно хлопотной, Но пациентка, очевидно, была склонна к суициду и не стоило оставлять её одну. Необходимо было оказать ей психологическую помощь, а то вовсе перевести в психиатрическую клинику. Девушка примерно 23 лет, вероятно, пыталась вскрыть себе вены. К счастью, ей не пришло в голову подробно изучить процесс. Она надрезала вены поперёк, а не вдоль, и потеряла не так много крови. Если не считать шрамов, здоровью девушки ничто не угрожало. Однако Кристин опасалась, что этой неудачной попыткой дело не ограничится. От неё не укрылись старые отметины на запястьях пациентки, пробные порезы. Очевидно, девушку давно посещали мысли о самоубийстве. Кристин открыла дверь в уборную. «Есть кто?» — окликнула она и вошла. В туалете никого не оказалось. Кристин проверила кабинки. Двери были не заперты. На всякий случай она заглянула в каждую из трёх кабинок. Никого. В недоумении Кристин вернулась в палату. Но и там никого не было. Пациентка исчезла. Кристин вздохнула. Такое происходило не впервые. Несколько дней назад в отделении неотложной помощи обратилась женщина, вероятно, пострадавшая от жестокого обращения со стороны мужа или партнёра. Она тоже пропала, внезапно и бесследно. И, как назло, до того, как медсёстры успели записать её данные. Кристин всегда ставила оказание помощи пациентам превыше формальностей. Но если число таких случаев возрастёт, то проблем не избежать. Особенно теперь, с исчезновением, склонной к суициду, пациентки. Не было даже возможности обратиться за помощью, потому что никто не знал её по имени. Следовало отладить процедуру приёма пациентов, по крайней мере в тех случаях, когда их жизни ничто не угрожало. В кармане запищал сигнализатор. Кристин закрыла дверь и поспешила в приёмное отделение. Санитары вкатили на носилках окровавленного мужчину. «Авария! Реанимировали по дороге!» — сообщил врач скорой помощи. Кристин не стала терять время. Отдала краткие указания ассистенту и ввела пострадавшему средства для стабилизации сердечного ритма. Затем проследила, чтобы его незамедлительно доставили в операционную. К моменту, когда за ними закрылись двери, у Кристин не было уверенности, что несчастный переживёт эту ночь. В изнеможении она перешла к пациенту с переломом шейки бедра. Затем последовали два подростка, которые отравились, вероятно, перебрав с алкоголем. Пожилую женщину доставили в состояние критического обезвоживания. После пришлось оказать помощь мужчине с глубокой, но не угрожающей жизни колотой раной. И только потом появилось несколько минут передышки. Кристин решила ненадолго выйти, глотнуть свежего воздуха. В лицо, покрытое испариной, повеяло ночной прохладой. Она закрыла глаза и напряжение мгновенно спало. До конца смены оставалось ещё три часа, по истечении которых Кристин могла наконец рухнуть в кровать. Порой это походило на проклятие, словно одно несчастье влекло за собой следующее — Выдавались ночи, когда Кристин могла между делом прилечь в кабинете. А бывали смены вроде нынешней, и пациенты поступали в отделение практически ежеминутно. Впереди стояли две медсестры, тихо переговариваясь, и курили. Кристин задержала дыхание. Она терпеть не могла запах табачного дыма. У неё в голове не укладывалось, как люди могут добровольно отравлять собственные лёгкие. Даже броские предостережения на пачках, похоже, мало кого останавливали. Кристин миновала несколько деревьев. На скамейке сидела влюблённая пара. Нога мужчины была закована в гипс. Он обнимал и целовал женщину. Кристин на мгновение задержала на них взгляд и подумала о муже, который лежал сейчас один в постели. С поцелуями и прочим придётся подождать до следующего вечера. Она была слишком занята, чтобы думать о близости. Хотя, возможно, стоило найти в себе силы уже сегодня. С прошлого раза минула почти неделя, а годы неуклонно идут. Если ей хочется обзавестись детьми до сорока, то времени осталось не так много. Кристин представила, как детские голоса заполнит их дом, и улыбнулась. Это был образ прекрасного будущего, и ей виделось в этом едва ли не больше смысла, чем в каждодневном избавлении пациентов от страданий и смерти. Слишком часто борьба была обречена на провал, и Кристин ничего не могла поделать. Вот как сегодня с молодой женщиной, которая безуспешно пыталась умереть — Почему некоторым людям хочется вот так просто расстаться с жизнью? Всё-таки жизнь у всех одна, и никто не знает, что ждёт их там, после. В конечном счёте, смерть может быть куда хуже в сравнении с жизнью, от которой они бегут. Кристин вздохнула уже не в первый раз за этот день и двинулась дальше, к небольшой площадке, где располагались мусорные контейнеры. Сюда редко кто забредал, но её не смущал слабый запах. Антисептиком в больнице пахло не лучше. Зато здесь никто её не тревожил. Ни влюблённых, ни медсестёр, ни коллег. Идеально. Кристин присела на выступ стены и запрокинула голову. Погода стояла тёплая, в небе сверкали звёзды, Ночь настраивала на романтический лад. Вот если б не работа, полная стресса. Кристин задумалась, в какой момент они с Беном стали отдаляться друг от друга. Возможно, работа отнимала у них все силы? Или в их отношении всё-таки вкралось определённое безразличие? Ей представилось лицо Бена. Его голубые глаза и озорные морщинки в уголках рта — Покорили её с первой минуты. Кристин достала телефон и с тоской посмотрела на его последнее фото. Лицо побледнело от работы в офисе. Улыбка выглядела серьёзнее, чем в день знакомства. Но глаза по-прежнему светились теплотой. Кристин улыбнулась и набрала сообщение. «На работе сегодня оврал. Ещё три часа. Скучаю». Затем добавила сердечко и отправила сообщение. Она просидела ещё несколько минут, задумчиво глядя на небо, после чего поднялась и направилась обратно в отделение. Когда пересекала улицу, её внимание привлёк продолговатый свёрток, лежащий перед мусорными контейнерами. Поддавшись любопытству, Кристин подошла ближе. Включила фонарик на телефоне свёрток чёрного полиэтилена. Она почувствовала исходящий от него знакомый смрадный запах, и по спине у неё пробежал холод. Такой запах постоянно витал в морге. Дрожащей рукой Кристин откинула полиэтилен. На неё неподвижно уставились тёмно-карие глаза. Мгновение Кристин не могла шевельнуться, ноги стали ватными — Глаза транслировали увиденное в мозг, но тот отказывался воспринимать сигнал. Наконец она стряхнула с себя оцепенение, сделала шаг назад и набрала номер полиции. «Я обнаружила мёртвую женщину возле мусорного контейнера», сообщила Кристин ломким голосом, назвала своё имя, адрес больницы и опустила телефон.